ароматы для бодрости. Ингаляции ароматическими и фитонцидными веществами полезны для восстановления сил, улучшения обменных процессов, стимуляции иммунной системы организма. Что же порекомендовать тем, у кого тяжелая физическая работа, кто сильно устает к концу дня, интенсивно занимается физкультурой и спортом, прекрасно освежает, бодрят и восстанавливают силы? ароматизированные ванны, например, хвойные, с душицей, с мятой, чабрецом. Хвойная ванна. Приятный аромат обусловлен выделяющимися из хвои или ее концентратов эфирными маслами. Они оказывают дезинфицирующие, местные, обезболивающие и противовоспалительные действия, легко испаряясь. Эфирные масла хвои наполняют воздух мельчайшими частицами, несущими электрический заряд, аэрозолями. Вдыхание такого ионизированного воздуха благотворно влияет на организм, действует успокаивающе. Хвойная ванна снимает утомление, головную боль, улучшает настроение. Для того, чтобы приготовить ванну, нужно в 200 литрах пресной воды растворить 60 грамм. порошкообразного или 100 мл жидкого хвойного экстракта. Можно также использовать отвар сосновых игл. Температура ванны 35-37 градусов, продолжительность 10-15 минут. Ванны с лекарственными травами. Они могут быть приготовлены из какой-либо одной травы или смеси трав. Делаются ванны Индиферентные 35-37 градусов или теплые 38-39 градусов. Длительность 10-15 минут. Для восстанавливающих ван предпочтительнее эфиромасличные растения, например, мята, ромашка, душица, корневище аира. Эти растения обладают приятными освежающими запахами, выделяют летучие фитонциды. Ванны из них оказывают бактерицидные действия, улучшает самочувствие, усиливает защитные силы организма. Ванна с душицей. Она имеет приятный запах, благодаря содержащимся в душице эфирным маслам, успокаивает, снимает напряжение, стресс и оказывает как восстанавливающие, так и лечебные действия. Ванна с душицей полезна при экземах, нормализует сон, Успокаивает кашель при остром и хроническом бронхите. Ванна с аптечной ромашкой. Аромат такой ванне придает ромашковое эфирное масло, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и дезинфицирующим действием. Оно стимулирует процессы заживления тканей, ослабляет аллергические реакции. Ромашковые ванны снимают мигрень, улучшают сон, Оказывает лечебный эффект при экземе, успокаивает боли при суставном ревматизме, подагре. Теплая ромашковая ванна, сопровождающаяся вдыханием паров ромашки, полезна при начальной стадии острых респираторных заболеваний, гриппе. Ромашковые ванны придают мягкость коже, эластичность. Ванна с аиром. Корневище аира содержит эфирные масла. Обладает фитонцидными свойствами. Ванна с аиром оказывает тонизирующий эффект. При повреждениях кожи способствует ее заживлению. Ванна с мятой. Ее можно рекомендовать при нервном возбуждении, головной боли, усталости. Такая ванна освежает и бодрит. Для травяных ванн можно использовать также полынь, тысячелистник, лист смородины, сосновые почки, шалфей. и многие другие эфиромасличные растения. Они придадут ванне своеобразный аромат, в дыхании которого действует успокаивающе и освежающее. Благотворное влияние таких ванн обусловлено также значительным содержанием в этих растениях витаминов, особенно в листьях смородины, микроэлементов, фитонцидов и других биологически активных веществ, которые нормализуют физиологические реакции, возникающие в организме при утомлении. Приготовить ванну можно из смеси трав, взять в равных пропорциях тысячелистник, корень аира, душицу, полынь, сосновые почки. Такая ванна снимает нервное напряжение, тонизирует, повышает работоспособность, действует общеукрепляюще. Она может оказать благоприятный эффект в начальной стадии заболевания верхних дыхательных путей, Ванну не следует принимать при высокой температуре и плохом самочувствии. Другой состав – крапива, ромашка, лист березы, корень лопуха, череда. Эта ванна стимулирует обменные процессы, улучшает самочувствие, повышает устойчивость организма к инфекциям. Тем, у кого повышено артериальное давление, хорошо принять курс теплых ножных или общих ванн с настоем следующих лекарственных растений – Шишки хмеля 15 грамм, трава чабреца 15 грамм, трава сушеницы 30 грамм, душица 30 грамм, листья березы 50 грамм, цветки липы 15 грамм, трава шалфея 15 грамм. Сбор из этих растений следует заварить в 5 литрах кипятка, прокипятить 10 минут, настоять полчаса, процедить, оставшееся сырье отжать и вылить отвар в ванну. Принимают ванну после гигиенического душа. Длительность от 5 до 15 минут, в зависимости от самочувствия. Подобные процедуры оказывают хороший эффект также при вегетативных дисфункциях, сопровождающихся повышением артериального давления, головокружениями, спазмами коронарных сосудов, экстрасистолической аритмией, бессонницей. Если нет возможности принять ароматическую травяную ванну, протрите тело какой-либо ароматизированной водой, приготовьте душистый напиток, например, с мятой, чабрецом, пахучей ромашкой. Все это в определенной мере удовлетворит вашу потребность в фитонцидах и других необходимых биологически активных веществах, улучшит настроение и самочувствие. Зимой, или если вы живете в условиях Крайнего Севера, Особенно ощущается потребность в ароматах и фитонцидах. Их недостаток снижает сопротивляемость организма к болезням. Так данные научных исследований показывают, что чем меньше концентрации фитонцидов в воздухе, тем выше уровень заболеваемости. Видимо, не случайно у финнов существует обычай каждый год в конце лета мыть ковровые дорожки, покрывало, занавески специальным хвойным мылом, а затем полоскать все эти вещи в море. Выстеранные таким образом, они всю зиму удерживают в квартире запах моря и леса. Ароматные растения и выделяемые ими пахучие вещества обладают и другими достоинствами. Есть группа так называемых пряных растений. Их добавляют в пищу для придания ей приятного вкуса и аромата. Стефан Цвейк в своей книге о Магеллане писал «Удивительное дело! Стоит только в самое незатейливое блюдо добавить одно-единственное зернышко индийских пряностей, крохотную щепотку перца, сухого мускатного цветка, самую малость имбиря или корицы, и во рту немедленно возникает своеобразное приятное раздражение. Пряности способствуют лучшему перевариванию пищи». Уменьшают бродильные процессы в желудке, усиливает деятельность пищеварительных желез, обладают антисептическими свойствами. Люди всегда очень ценили пряности. Так Колумб, искавший новый путь в Индию, одну из задач своей экспедиции видел в том, чтобы привезти на родину пряности. Индейцы Америки еще задолго до открытия ее Колумбом использовали красный перец, ваниль и другие пряности. Известно много пряных растений, например, базилик, совсем не козистая травка, но сорвите ее и потрите в руках, какой аромат она источает, и к тому же это замечательная приправа к пище. Самый жгучий вкус у красного стручкового перца, душистый же перец, высушенные незрелые плоды тропического дерева из семейства миртовых, произрастающего на острове Ямайка. Ценят за его превосходный бальзамический запах. А ваниль – это высушенные плоды тропической лианы из семейства архидных. У нее очень приятный запах. А вместо дефицитной настоящей ванили сейчас часто используется ее синтетический аналог – ванилин. Немало пряно-ароматических растений, как дикорастущих, так и культурных, встречается на территории СССР. Это анис – Аирболотный, болотный, горчица, дягель, кориандр, лавр, майоран садовый, можжевельник, мята, перец стручковый, петрушка, розмарин, чабрец, тмин, укроп, фенхель, хрен, чеснок, шалфей. Особенно любят хозяйки зелень укропа, хрен, петрушку, стручковый перец, горчицу. Впрочем, у каждого свой вкус и свои любимые пряности. Мы ценим пряности не только за то, что они делают пищу вкуснее, Не менее важны фитонцидные свойства пряностей, позволяющие предохранять продукты от порчи, обезвреживать болезнетворные бактерии. Интересные исследования проведены японскими учеными. Они изучали бактерицидные эффекты пряностей, используемых в качестве приправы в Южной Азии, и пришли к выводу, что специи – более действенные средства против кишечных паразитов, чем некоторые лекарства. Пряности широко используются не только для приготовления свежей пищи, но и для консервирования. Подобрать соответствующее сочетание их для консервирования – целое искусство. Решили вы, скажем, замариновать яблоки, огурцы или томаты вместе с красным болгарским перцем. Что посоветовать? Возьмите на один килограмм овощей следующие травки. Шалфея мускатного 3 грамма, майорана садового 2,5 грамма, базилика обыкновенного полтора грамма, базилика эвгенольного три грамма и эстрагона пол грамма. Все эти травы несложно вырастить на садовом участке и даже дома.